Балканская прелюдия Прежде чем приступать к осуществлению операции «Барбаросса», весной 1941 года предстояло обеспечить южный фланг, проходивший на Балканах, и произвести там необходимое наращивание сил. В третьей декаде февраля 1941 года немцы сосредоточили в Румынии, граничившей с Украиной на протяжении 500 километров от Польши до Черного моря, грозную силу, насчитывающую 680 тысяч человек. Но к югу Греции все еще не давала передышки итальянцам, и у Берлина были все основания считать, что английские войска, дислоцированные в Ливии, вскоре могут высадиться здесь. Как явствует из протоколов многочисленных совещаний этого периода, Гитлер опасался, что союзники откроют фронт в Севернее Солоник. Для Германии это было бы еще более неприятным, чем открытие аналогичного фронта во время Первой мировой войны, поскольку позволило бы англичанам устроить базы для воздушных налетов на румынские нефтеносные районы. Более того, это создало бы угрозу операции Барбароса. По существу такую опасность предвидели еще в декабре 1940 года, когда была издана первая директива по осуществлению операции Марита, предусматривавшая мощное наступление на Грецию со стороны Болгарии силами войск, сосредоточенных в Румынии. Болгарские лидеры, чьи прогнозы относительно того, кто победит в Первую мировую войну, оказались ошибочными, что дорого обошлось стране. На этот раз допустили те же просчеты. Поверив заверениям Гитлера, будто он уже выиграл войну и, прелестившись перспективой получить греческие территории на юге, что открыло бы Болгарии доступ к Эгейскому морю, они согласились участвовать в операции Марита. Например, разрешив немцам подвести свои войска к греческим границам. 18 февраля 1941 года Было подписано соответствующее секретное соглашение между фильммаршалом Листом и болгарским генеральным штабом. В ночь на 28 февраля части германской армии переправились через Дунай из Румынии и заняли стратегические позиции в Болгарии, которая на следующий день присоединилась к Тройственному пакту. Югославы оказались более мужественными и не столь сговорчивыми. Однако их упорство только подстегивало немцев, стремившихся вовлечь их в свой лагерь. На 4-5 марта Гитлер пригласил тайна принца-регента Павла в где наряду с привычным запугиванием предложил ему взятку в виде салоник. 25 марта югославский премьер Драгиша Цветкович и министр иностранных дел Александр Цинцар-Маркович, за день до этого выехавшие тайком из Белграда, чтобы избежать враждебных демонстраций или даже похищения, прибыли в Вену, где в присутствии Гитлера и Рибентропа присоединились к Тройственному пакту. Гитлер остался ужасно доволен и заявил Чану, что это будет содействовать его наступлению на Грецию. Перед тем, как югославские лидеры покинули Вену, им вручили два письма от Рибентропа подтвердившая решимость Германии уважать суверенитет и территориальную целостность Югославии во все времена и обещание, что державы Оси не будут требовать транзитных прав для своих войск через Югославию в течение этого года. Оба соглашения были нарушены Гитлером в рекордные даже для него сроки. Едва югославские министры успели вернуться в Белград, как вместе с правительством и принцем-регентом, были свергнуты в ночь на 27 марта в результате народного восстания, которое возглавила группа высших офицеров ВВС, а поддержала почти вся армия. Молодой наследник трона Петр, который сбежал от охраны, представленный к нему регентом по водосточной трубе, был прозвлашен королем Югославии. И хотя новый режим Душина Симовича тут же объявил о своем согласии подписать пакт о ненападении с Германией, в Берлине понимали, что новый режим вряд ли устроит марионеточное правительство, какое предусмотрел Югославии фюрер. Во время бурных торжеств в Белграде, когда толпа оплевала машину немецкого посла, сербы показали, на чьей стороне их симпатии. Переворот в Югославии вызвал у Гитлера один из самых диких приступов ярости за всю жизнь. Он воспринял это как личное оскорбление и в гневе принял такие опрометчивые решения, которые окажутся катастрофическими для судеб Третьего рейха. 27 марта он в срочном порядке вызвал своих военачальников в имперскую канцелярию в Берлине. Совещание было созвано настолько поспешно, что Браухич, Гальдер и Рибентроп прибыли на него с опозданием и неистовствовал по поводу того, как он отомстит Югославом. Он заявил, что заговор в Белграде поставил под угрозу как «Операцию Марита», так и операцию «Барбароса». Поэтому он решил, не ожидая заявления нового правительства о лояльности, уничтожить Югославию как в военном отношении, так и в политическом. Не надо делать никаких дипломатических запросов, не надо предъявлять никаких ультиматумов. И добавил, что Югославия будет разделена с безжалостной жестокостью. Он тут же приказал Герингу уничтожить Белград прибегнув к воздушным налетам, волна за волной, бомбардировщики действующих с авиационных баз Венгрии. Он издал директиву номер 25, предусматривавшую немедленное вторжение в Югославию, и предложил Кейталю и Йодлю в тот же вечер разработать необходимые для этого военные планы. Он дал указание Рибентропу проинформировать Венгрию, Румынию и Италию, что все они получат по куску Югославии которая будет разделена на части, за исключением небольшого хорватского марионеточного государства. И затем Гитлер объявил о самом роковом из всех своих решений. Начало операции по плану Барбаросса придется отодвинуть на более поздний срок в пределах четырех недель. В директиве от 18 декабря 1940 года начать операцию намечалось 15 мая 1941 года. Это перенесение срока нападения на Россию из-за того, что нацистский диктатор захотел выместить свою злобу на маленьком балканском государстве, осмелившемся выказать непослушание, явилось, вероятно, самым роковым решением в карьере Гитлера. Едва ли будет преувеличением сказать, что принимая в тот мартовский день в имперской канцелярии в Берлине такое решение под влиянием вспышки ненависти – Он отверг последнюю возможность выиграть войну и превратить Третий Рейх, который он создал с ошеломляющей гениальностью дикаря, в величайшую за всю немецкую историю империю, а себя властелины Европы. Фельдмаршалу фон Браухичу, главнокомандующему германской армии и генералу Гальдеру, одаренному начальнику Генерального штаба позднее когда русские снега и морозы помешали осуществлению их замыслов и когда выяснилось, что для обеспечения окончательной победы не хватило трех-четырех недель, пришлось с глубокой горечью, но и с глубочайшим пониманием вспоминать о последствиях такого решения. Позднее они и их коллеги не раз будут ругать тщеславного фюрера, принявшего в ярости поспешное и непродуманное решение, повлекшее катастрофические последствия. Военная директива номер 25, которую верховный главнокомандующий изложил генералам в ходе совещания, была типичным для Гитлера документом. Военный путь Югославии изменил политическую обстановку на Балканах. Югославию, даже если она на первых порах сделает заявление о своей лояльности, следует рассматривать как врага, а потому разгромить как можно скорее. Я намерен вторгнуться в Югославию и нанести уничтожающий удар югославским вооруженным силам. йодель как начальник штаба оперативного руководства ОКВ, получил указание этой же ночью подготовить планы вторжения в Югославию. «Я проработал в имперской канцелярии всю ночь», рассказывал йодель на Нюрнбергском процессе. «В 4 часа утра 28 марта я передал памятную записку в руки генерала фон Ринтеллена» офицера по связи с итальянским высшим военным командованием. Нужно было немедленно поставить в известность о немецких оперативных планах Муссолини и просить его активно сотрудничать в их осуществлении, так как над застрявшими в Албании итальянскими армиями нависла угроза со стороны югославов. Чтобы удостовериться, что Дучи правильно его понял, Гитлер, не дожидаясь, пока Йодаль состряпает план военной операции, вечером 27 марта Наскоро составил послание Муссолини и приказал немедленно отправить его в Рим с тем, чтобы оно было вручено адресату этой же ночью. Дучи, события вынуждают меня сообщить вам как можно быстрее мою оценку обстановки и тех последствий, которые могут возникнуть из этой обстановки». С самого начала я рассматривал Югославию как опасный фактор в споре с Грецией. По этой причине я честно сделал все, чтобы привести Югославию в наше сообщество. К сожалению, эти усилия не увенчались успехом. Сегодняшние сообщения не вызывают сомнения, что во внешней политике Югославии намечается поворот. Поэтому я уже предпринял все необходимые меры. И теперь я убедительно просил бы вас, Дучи, не предпринимать никаких операций в Албании в течение ближайших нескольких дней. Я считаю необходимым, чтобы вы перекрыли и закрыли наиболее важные перевалы из Югославии в Албанию всеми имеющимися у вас наличными силами. Дучи, я считаю также, что необходимо усилить ваши войска на итало-югославском фронте всеми наличными средствами и как можно быстрее. Я считаю также необходимым, Дучи. Все, что мы делаем и предлагаем сделать, сохранять в строжайшей тайне. Предпринимаемые нами меры полностью потеряют свою ценность, если станут достоянием гласности. Я не сомневаюсь, что мы оба добьемся успеха не меньшего, чем год назад в Норвегии. Это моя непоколебимая уверенность. Примите мои сердечные и дружеские приветы, Ваш Адольф Гитлер. Осуществляя эту ближайшую задачу, нацистский диктатор не ошибся в своих прогнозах, но, по-видимому, он не имел ни малейшего представления о том, какой дорогой ценой будет в конечном счете оплачена его месть Югославии. На рассвете 6 апреля его армии напали превосходящими силами на Югославию и Грецию со стороны Болгарии, Венгрии и самой Германии пустив в ход бронетанковую махину и быстро продвигаясь вперед, опрокидывая и сминая слабо вооруженных обороняющихся, которые еще не успели прийти в себя после предварительной бомбардировки и обстрела с воздуха. Белград по приказу Гитлера был разрушен до основания. Три дня и три ночи бомбардировщики Геринга свирепствовали в небе над маленькой столицей, временами почти касаясь крыш домов, поскольку она не имела зенитных орудий. Погибло свыше 17 тысяч гражданского населения. Ранено исколечено было еще больше, а город обратился в груду дымящихся развалин. Гитлер назвал бомбардировку операцией наказания и получил, очевидно, большое удовлетворение от того, что его приказ был выполнен столь эффективно. Югославам не хватило времени мобилизовать свою маленькую, хотя и стойкую армию, а их Генеральный штаб сделал ошибку пытаясь оборонять всю страну сразу. В результате их вооруженные силы были подавлены превосходящими силами противника, и 13 апреля немецкие и венгерские войска вступили в лежащий в развалинах Белград. 17 апреля остатки югославской армии в составе 28-й дивизии капитулировали у Сараева, а король и премьер-министр самолетом вылетели в Грецию. Греки, в течение шести месяцев успешно отбивавшие наступление итальянцев и с позором изгнавшие их в Албанию, не смогли противостоять 12-й армии под командованием фельдмаршал Листа, насчитывавшей 15 дивизий, из них 4 танковые. Англичане поспешно перебросили из Ливии в Грецию около 4 дивизий, 53 тысячи человек, но они, как и греки, не выдержали смертоносных ударов немецкой авиации и превосходящих сил противника. Северные греческие армии сдались немцам и горькая пилюля, итальянцам, 23 апреля. Четыре дня спустя нацистские танки, лязгая гусеницами, вошли в Афины, и над Акрополем взвился флаг со свастикой. К этому времени англичане прилагали отчаянные усилия по эвакуации своих войск морем «Маленький Дюнкерк», осуществленный почти столь же успешно. К концу апреля всего за три недели немцы оккупировали всю Грецию, за исключением острова Крит, который они захватили при помощи воздушного десанта в конце мая, изгнав оттуда англичан. Там, где Муссолини предпринимал жалкие потуги в течение целой зимы, Гитлер добился успеха весной всего за несколько дней. Хотя Муссолини остался доволен, что его сняли с крючка, на который он попался в Греции, ему казалось унизительным, что это сделали немцы. Его унижение усугублялось тем, что Италия получила оскорбительно малую долю добычи после разгрома Югославии, которую уже начал раздавать Гитлер. Примечание. 12 апреля 1941 года, через 6 дней после нападения, Гитлер издал секретную директиву, согласно которой разделил Югославию между Германией, Италией, Венгрией и Болгарией. Хорватия должна была превратиться в автономное марионеточное государство. Фюрер забрал себе все территории, прилегающие к Австрии, и оккупировал всю Сербию, а также районы, где находились медные и угольные рудники – Доля Италии не была четко определена в директиве, и теперь ей достались весьма скудные трофеи. Балканы являлись не единственным местом, где фюреру пришлось вручать своего незадачливого партнера. После уничтожения итальянских армий в Ливии Гитлер, хотя и неохотно, согласился в конце концов послать легкую бронетанковую дивизию и некоторые части ВВС в Северную Африку, где по договоренности с Дуччи, командование всеми немецко-итальянскими силами было поручено генералу Эрвину Ромелю. Этот решительный, изобретательный, находчивый офицер танковых войск, отличившийся еще в боях во Франции, являл собой тип генерала, с которым англичанам до этого не приходилось сталкиваться в североафриканской пустыне, и оказался для них важнейшей проблемой на ближайшие два года. Причем проблемой не единственной. Переброска из Ливии в Грецию авиационных частей и значительных сил серьезно ослабила английские войска в пустыне. Сначала их это не особенно обеспокоило. Даже после того, как разведка доложила о прибытии в Триполитанию в конце февраля немецких танковых частей. А обеспокоиться следовало. В последний день марта Ромель с одной немецкой танковой дивизией и двумя итальянскими, в том числе одной бронетанковой, Внезапно перешел в наступление в Киренайке. За 12 дней он вновь овладел всей провинцией, заблокировал Табрук и вышел к Бардии, всего в нескольких милях от египетской границы. Снова возникла угроза английским позициям в Египте и в районе Суэца. По существу, с появлением немцев и итальянцев в Греции, положение англичан в восточной части Средиземноморья стало угрожающим. Вторая военная весна принесла новые поразительные победы Германии и новые затруднения Англии, которая теперь отбивалась в одиночестве. Дома она подвергалась непрерывным ночным налетам немецких бомбардировщиков. А на заморских территориях ее армии были изгнаны из Греции и Киренайки. Ее общее положение казалось более мрачным и более безнадежным, чем когда-либо. Престиж Англии, когда пропаганда стала могущественным оружием, особенно в деле оказания воздействия на Соединенные Штаты и Россию, упал еще ниже. Примечание. Чарльз Линдберг, известный летчик, который, по мнению автора, по своей наивности поверил пропагандистскому хвастовству немцев во время своего посещения нацистской Германии, в своих выступлениях перед различными аудиториями в Америке уже предрекал Англии поражение. 23 апреля 1941 года, после победы нацистов на Балканах и в Северной Африке, обращаясь к 30-тысячной толпе в Нью-Йорке на первом массовом митинге только что созданного комитета «Америка прежде всего», Линдберг говорил, у английского правительства отчаянный план, убедить нас отправить снова американские экспедиционные силы в Европу и разделить с Англией военное и финансовое фиаско. Он осудил Англию за ее подстрекательство малых государств Европы к безнадежной борьбе против превосходящих сил противника. Очевидно, ему и в голову не приходило, что Югославия и Греция, только что разгромленные Гитлером, подверглись нападению без какого-либо повода с их стороны, и что они пытались защищаться так как не утратили чести и мужества, несмотря на безнадежность своей борьбы. 28 апреля Линдберг, полковник резерва армейской авиации, после того, как президент Рузвельт 25-го публично заклеймил его как пораженца и умиротворителя, подал в отставку. Военный министр его отставку принял. Гитлер не упустил случая воспользоваться благоприятной обстановкой на фронтах и своей хвалебной речи в Рейхстаге 4 мая. Основное внимание уделил саркастическим нападкам лично на Черчилля, как на подстрекателя. Разумеется, вместе с евреями. Войны. Главного виновника поражения англичан. Он самый кровожадный в истории стратег дилетантского уровня. Ибо свыше пяти лет этот человек носился по Европе точно безумный, в поисках чего-либо, что можно поджечь. Если назвать его солдатом, то он никудышный политик. Если назвать его политиком, то он скверный солдат. Дар, которым он обладает, это умение лгать при благочестивом выражении лица. Умение сказать правду до тех пор, пока наиболее тяжелые поражения не будут представлены им как славные победы. Черчилль, являясь одним из наиболее безнадежных дилетантов стратегии, умудрился в Югославии и Греции проиграть на двух театрах войны от одного удара. В любой другой стране его отдали бы под суд. Его безумие можно объяснить лишь как проявление паралитической болезни или как бред алкоголика. Высказывая бахвальство в связи с победами, достигнутыми весной, в особенности над англичанами, Гитлер не осознавал в полной мере, каким тяжелым ударом оказались они для Англии и в какое отчаянное положение попала Британская империя. В тот самый день, когда Гитлер выступал в Рейхстаге, Черчилль писал письмо президенту Рузвельту о серьезных последствиях потери Египта и Ближнего Востока, умоляя Америку вступить в войну. Премьер-министр пребывал в самом мрачном настроении за всю войну. «Я умоляю вас, мистер президент», – писал он, взвешенно оценить всю серьезность последствий, которым может привести крах на Ближнем Востоке». Командование немецкого флота требовало от фюрера максимально использовать сложившуюся ситуацию. Положение дел, удержав оси, еще более улучшилось после того, как вновь назначенный премьер-министр Ирака Рашид Али, известный своими прогерманскими настроениями, подверг осаде английскую авиабазу «Хабания», расположенную недалеко от Багдада, и обратился к Гитлеру за помощью, дабы изгнать англичан из страны. После захвата острова Крит адмирал Редер, который всегда относился к Барбароссе без энтузиазма, обратился 30 мая к Гитлеру с предложением подготовить решающее наступление на Египет и Суэц и Румель, горевший желанием продолжить с получением подкрепления свое наступление, направил фюреру аналогичную просьбу из Северной Африки. «Этот удар», — объяснял Редер фюреру, — «окажется для Британской империи более жестоким, чем захват Лондона». Через неделю адмирал вручил Гитлеру меморандум, подготовленный оперативным отделом штаба ВМС в котором предупреждал, что осуществление плана Барбаросса, естественно, первостепенная задача руководства ОКВ, не должно ни при каких обстоятельствах повлиять на отказ от ведения войны на Средиземноморье или на его отсрочку. Но фюрер уже принял решение, а по существу он не менял его с рождественских праздников, когда прогласил план Барбароса и заявил адмиралу Редеру, что Россия должна быть уничтожена в первую очередь. Его мышление, ориентированное на ведение войны, войны на суше, было просто не в состоянии охватить более широкую стратегию, проповедуемую военно-морскими силами. Еще до того, как Рейдер и штаб ВМС обратились к нему, Гитлер 25 мая издал директиву номер 30, предусматривавшую отправку в Багдад военной миссии, нескольких самолетов и вооружения в помощь Ираку. «Я решил», — заявил он, Способствовать развитию событий на Среднем Востоке путем поддержки Ирака. Он ограничился этим недостаточным шагом. Что касается более крупной и смелой стратегии, в поддержку которой выступали адмиралы и Ромель, он заметил. Лишь после осуществления операции Барбароса решится, будут ли и каким образом окончательно ликвидированы во взаимодействии с наступлением на Советский канал английские позиции между Средиземным морем и Персидским заливом. Уничтожение Советского Союза является первоочередной задачей. Все остальное может подождать. Это, как стало теперь очевидно, явилось крупнейшей ошибкой. В конце мая 1941 года Гитлер, используя только часть своих сил, мог нанести сокрушительный, вероятно даже роковой удар по Британской империи. Никто не понимал этого лучше, чем оказавшийся в тяжелейшем положении под давлением обстоятельств Черчилль. В письме президенту Рузвельту от 4 мая он признавал, что если Египет и Ближний Восток будут потеряны, то продолжение войны превратится в трудную, долгую и мрачную проблему, даже при условии вступления в конфликт Соединенных Штатов. Но Гитлер этого не понял. Его слепота тем более непостижима, поскольку балканская компания задержала операцию Барбароса на несколько недель, тем самым поставив ее под угрозу. Захват России теперь предстояло осуществить в более короткие сроки, чем первоначально планировалось ибо существовал непреодолимый рубеж — русская зима, из-за которой потерпели поражение Карл XII и Наполеон. У немцев до наступления зимы оставалось только 6 месяцев для захвата огромной страны, которую еще никогда не завоевывали с Запада. И хотя наступил уже июнь, огромную армию, дислоцированную на юго-востоке, в Югославии и Греции, еще предстояло перебросить к советским границам по разбитым дорогам соответствующим объему и темпам планируемых перевозок. Эта задержка, как обнаружилось впоследствии, оказалась роковой. Апологеты военного гения Гитлера утверждают, что балканская кампания не вызвала ощутимых изменений в графике осуществления плана «Барбаросса», и что перенос срока был вызван главным образом поздней оттепелью, из-за чего дороги восточной Европы оставались месивом грязи вплоть до середины июня. Однако свидетельские показания основных представителей немецкого генералитета говорят о другом. Фельдмаршал Фридрих Паулюс, имя которого будет впредь ассоциироваться со Сталинградом и который в то время являлся главным разработчиком плана русской кампании в генеральном штабе сухопутных войск, показал на Нюрнбергском процессе, что решение Гитлера напасть на Югославию отодвинуло начало Барбароса примерно на пять недель. Из боевого журнала ВМС явствует то же самое. Фельдмаршал фон Руштед, командовавший в России группой армии «Юг», говорил на допросе после войны, что из-за балканской кампании к осуществлению плана Барбароса приступили по меньшей мере на 4 недели позднее. Эта задержка, добавил он, обошлась очень дорого. Во всяком случае, 30 апреля, когда его армии завершили захват Югославии и Греции, Гитлер назначил новую дату начала операции «Барбаросса» — 22 июня 1941 года.